Глава первая. Рекламные щиты мудрости на пути к успеху. Продолжение. Рекламный щит номер семь. Самоконтроль. В этой главе мы приводим те жизненные уроки, усвоенные Наполеоном Хиллом, которые он считал самыми значимыми для своего личностного роста. Не раз приходилось мне слышать такую фразу. будь у меня шанс еще раз прожить свою жизнь, я бы многое сделал по-другому. Однако лично мне, например, в своем прошлом ничего менять не хочется. Причина не в том, что я никогда не совершал ошибок. Напротив, я, скорее всего, совершал их гораздо чаще, чем большинство моих слушателей». Просто все эти пережитые мной неудачи научили меня тому, без чего я бы никогда не достиг душевного равновесия. Я убежден, что всякая ошибка, всякий провал таят в себе нечто необходимое для полноценного самосовершенствования. Другими словами, никому из нас не удастся прийти к процветанию до тех пор, пока мы не пройдем определенное количество испытаний. Думаю, такова часть великого замысла, в соответствии с которым мы появляемся на свет и постепенно знакомимся с закономерностями жизни. Сегодня у меня день рождения, и я решил поделиться с вами наиболее важными выводами, которые мне удалось сделать из неудач. Начнем с того, что я считаю сочетание альтруистичных взглядов и поступков единственным путем к подлинному счастью. Думаю, не случайно из всех 36 лет моей жизни первые 25 прошли без единого намека на душевную гармонию и спокойствие. Мне кажется, это был поиск, познание себя. Это была часть великого плана, в соответствии с которым проходит жизнь любого из нас. Исходя из собственного опыта, я считаю, что если человек сеет злобу, печаль или равнодушие, то он не сможет пожинать успех и счастье. То, что отдаешь этому миру, то и возвращается к тебе, причем возвращается в умноженном количестве. Даже в исключительно материальном плане выгодным всегда будет выполнение большего количества задач и с большим усердием, чем от вас требует руководитель. Относитесь к каждому делу как к самому важному, и вам воздастся сторицей. Награды будут не только материальные, во всех сферах жизни начнутся положительные сдвиги. Не менее важно научиться прощать ближних за их ошибки. Привычка мстить — это слабость, которая приводит лишь к деградации. У меня была склонность отплачивать той же монетой за каждое, даже самое маленькое зло, причиненное мне другими людьми. Прежде чем я избавился от этой привычки, мне пришлось прочувствовать на себе много воспитательных приемов, которые применяла жизнь. Осознание бесполезности любых видов мести – это урок, который обошелся мне очень дорого. Уверен, любому, кто стремится к процветанию, необходимо развивать самообладание. Особую значимость оно имеет для тех, кто желает стать хорошим руководителем или наставником. Вы никогда не сможете влиять на других и управлять ими, пока не научитесь управлять самим собой. Большинство самых известных и выдающихся лидеров — это люди, которых очень трудно вывести из себя. н ну, о а если вспомнить того знаменитейшего лидера всех времен и народов, который когда-то изложил людям золотое правило, то он и вовсе был эталоном терпимости и самоконтроля. Всякое мое достижение было результатом глубокого анализа, тщательного планирования и систематической работы. «Я много трудился и был крайне строг в вопросах самосовершенствования. Причем акцент делал на развитии интеллекта и нравственных качеств, ведь труд, разумеется, может быть не только физическим». Теодор Рузвельт «Большую ошибку совершает тот, кто считает себя настолько уникальным, что даже метит на роль создателя новых закономерностей жизни». Я не верю в то, что природа нуждается в корректировках. Нам не следует вмешиваться в естественные процессы, которые являются фундаментом Вселенной. Не нужно устанавливать свои порядки и в области взаимоотношений между людьми. Лично мне давно ясно, что если человек источает гнев, ненависть, сеет раздор среди других, то в конечном счете он потерпит поражение и будет несчастлив. Природа сотворила нас, людей, чтобы мы созидали, а не разрушали. Когда я начал издавать собственный журнал, мне было интересно идти по пути именно созидания и как можно меньше душевных сил тратить на переживания о неприятностях. За все 36 лет моей жизни ничто не приносило мне такого удовлетворения, как работа над журналом о правилах успеха. В нем я уделяю внимание как принципам зарабатывания денег, так и духовно-интеллектуальному развитию, потому что только сочетание этих аспектов можно считать истинным успехом. Если слова или действия кого-то из ваших неприятелей часто и сильно нарушают ваше внутреннее равновесие, значит, пора улучшать способность контролировать свои чувства и эмоции. Без самообладания вы не сможете сохранять объективное мировоззрение и находить наилучшие способы достижения целей. Вы также будете попадать под власть стереотипов, слухов. Если на них основаны многие из ваших суждений по поводу людей, то советую как можно скорее научиться трезво смотреть на реальность. В прошлом я тоже почти всегда доверял источникам, надежность которых даже не старался проверить. Дурацкая привычка. Я рад, что избавился от нее. Еще одним моим серьезным недостатком была склонность злословить по поводу и без. Слава Богу, я нашел себе силы искоренить это пристрастие и довольно быстро осознал, насколько же проще без него живется. Я постепенно отказался от стремления подвергать своих недругов уничтожающей критики, потому что понял, существует закон воздаяния, по которому любая моя агрессия, как в форме слов, так и в виде поступков, обязательно получит равноценную реакцию от Вселенной. Она довольно жестко воспитывает тех, кто не следит за языком и любит погружаться с головой в конфликты. Жизнь показала мне, что большинство людей изначально честны и добры, а те, кого мы обычно считаем неприятными или опасными, просто попали в непростые жизненные обстоятельства и пока еще не научились контролировать себя. Любопытно, что чем чаще о к р у ж а ю щ и е н а з ы в а ю т какого-то человека плохим, тем усерднее он, иногда намеренно, а порой неосознанно, со временем начинает соответствовать этому ярлыку. Думаю, большие проблемы с деньгами — это один из самых полезных этапов личностного совершенствования. Ведь именно в такие периоды человек внезапно понимает, что в его окружении есть настоящие друзья — Есть «друзья» в кавычках, интересовавшиеся лишь его банковскими счетами. Первые остаются с человеком и поддерживают его. Вторые бегут с тонущего корабля. Я также заметил, что наиболее полное представление о человеке можно составить, если разузнать, с кем он дружит и сотрудничает. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Рыбак рыбака видит издалека». В подобных утверждениях скрыта очень глубокая и полезная философия. На нее опирался, например, один очень опытный детектив, с которым мне как-то раз довелось общаться. Он сказал, что люди с преступными намерениями всегда притягиваются друг к другу, и этот механизм притяжения помогает ему довольно быстро выйти на след социально опасных негодяев. Мой жизненный опыт свидетельствует о том, что если кто-то ставит себе целью с л у ж е н и е людям, то ему следует морально приготовиться к самопожертвованию и быть очень великодушным. Таким людям не раз придется столкнуться с непониманием со стороны некоторых людей. Но если выбираешь путь служения обществу, то не позволяй себе бесконтрольный гнев, проявляй терпимость и находи общий язык с окружающими. На земле когда-то жил человек, который представлял собой образец в вопросах самопожертвования и щедрости. Однако далеко не все были согласны с его идеями. Некоторые возненавидели его и прибили гвоздями к кресту, а затем дали волю своему злорадству, пока казненный постепенно умирал. Но эта великая личность подала всем нам пример, произнеся «Прости им, Отец, ибо не ведают, что творят». Когда я чувствую, что во мне закипает гнев и хочется жестко высказаться по поводу ч е г о л и б о поведения, я сразу же вспоминаю, с какой терпимостью, с какой невероятной внутренней силой Иисус прощал своих врагов. И за что его мучили? только за то, что он хотел счастья для всех людей. Я тысячу раз видел и слышал, как, потерпев неудачу, человек моментально составлял целый список виноватых в ней, вместо того, чтобы попытаться понять, что он сам сделал не так. Все хотят получить шанс на успех, но многие забывают, что к успеху нужно быть морально и интеллектуально подготовленным. Необходима спортивная злость. Без нее вам не удастся преодолевать преграды, которые возникают на пути каждого стремящегося к процветанию. И не пытайтесь требовать от людей предоставления вам особых прав, если вы этого пока не заслужили. Сперва научитесь приносить пользу, проявлять свои лучшие качества, предлагать достойные услуги или товары. Только после этого вы получите законные основания для того, чтобы обладать какими-либо привилегиями. Мой жизненный опыт говорит о том, что для любого ребенка самое вредное – это возможность неограниченного использования богатства, нажитого родителями. Большинство общественных, политических и религиозных деятелей, которые отличались высокой нравственностью и трудолюбием, это люди, выросшие в очень скромных условиях. Думаю, самый объективный вывод о человеке можно сделать, если внезапно предоставить ему огромное количество материальных ценностей, денег в том числе. Если он начнет бесконтрольно пользоваться этим состоянием, значит, он стоит на слишком низкой степени нравственного развития. Для него деньги — деструктивный инструмент. Такому человеку нужно как следует заняться совершенствованием своего внутреннего мира. Я вырос в нищете и с детства вынужден был плотно соприкасаться с бедностью и всеми тяготами, которые с ней связаны. Позже мне посчастливилось общаться со многими известными и яркими представителями предпринимательства, искусства, науки и так далее. Постепенно я стал понимать разницу между мировоззрениями неудачников и успешных людей. Чем ближе я к осуществлению своих довольно смелых желаний в области зарабатывания денег, тем чаще напоминаю себе, что самое главное — не прекращать служение людям, не становиться эгоистом. Кроме того, жизнь научила меня высоко ценить мощь человеческого разума. Меня особенно поражает энергия, которой обладает наше воображение. С его помощью любой может раскрыть в себе гениальные способности и создать что-то стоящее, великое, полезное для ближних. Облегчение и радость приходят, когда вкладываешь душу в то, что делаешь, то есть не желаешь сил ради получения наилучшего результата. При иных же обстоятельствах твои действия принесут лишь усталость и разочарование. Ральф Уолдо Эмерсон Вот такие уроки я извлек, пройдя на данный момент 36-летний жизненный путь. Самое важное, лично для меня, истина такова. Настоящее счастье заключается не в обладании чем-либо, а в умении делиться, дарить, отдавать. Необходимо делиться энергией, которая зарождается, когда вы проявляете свои лучшие черты характера. Именно так вы поддерживаете взаимообмен положительными вибрациями с окружающими, а через них — со Вселенной. Но я не буду навязывать вам мысль о том, что все мои выводы обладают высочайшей ценностью. Я считаю, что каждый должен сам дойти до этого понимания. Долго и подробно объяснять суть жизненных уроков словами — это бесполезное дело. Возможно, если бы я не посвятил себя созданию собственного журнала, я бы какими-нибудь другими путями пришел к душевной гармонии и самореализации. И все же на данный момент меня полностью устраивает то, чем я занимаюсь. Я не испытываю потребности искать новые источники положительных эмоций. Однако появление возможностей помогать все большему и большему числу людей раскрывать их творческий потенциал сделало бы меня еще счастливее. Кстати, пару недель назад я, кажется, ощутил новую грань саморазвития и удовлетворения от жизни. Это произошло в Далласе. Я зашел в небольшой магазин и, пока выбирал нужный товар, разговорился с одним из продавцов. Молодой общительный мужчина охотно делился со мной историями о закулисной жизни их фирмы. Он поведал, что управляющий пообещал всем своим подчиненным подписку на журнал «Золотое правило» и членство в одноименном клубе любителей психологии. Молодой человек понятия не имел, что перед ним стоит основатель и шеф-редактор того самого журнала. Ситуация показалась мне довольно забавной, и я спросил у него, кто такой Наполеон Хилл. «Вы что, никогда не слышали о нем?» — изумленно произнес он. Я ответил, что где-то встречал это имя, но не могу припомнить, где именно. Затем я поинтересовался, что подтолкнуло их управляющего подарить им всем годовую подписку на журнал «Золотое правило». Вот что рассказал продавец. У одного из наших сотрудников раньше был очень тяжелый, неприятный характер. От этого страдали мы все. Но однажды, прочитав какой-то из выпусков журнала Наполеона Хилла, человек вдруг стал меняться, причем стремительно. Вскоре он уже был одним из всеобщих любимцев. Начальник, восхищенный такой переменой, настоятельно попросил нас всех внимательно читать каждый выпуск журнала. Нечеславие побудило меня признаться парню, что я и есть Наполеон Хилл. Просто я почувствовал, и, слава богу, не первый раз в жизни, что мой труд приносит людям реальную пользу. Я ощутил, что нужен миру. Это одно из самых приятных и важных чувств, которые только может испытать человек. Это и есть настоящее счастье. Я всегда был убежден, что людям необходимо целенаправленно повышать самооценку и становиться уверенными в себе. Не нужно стесняться продвигать свои идеи, привлекать внимание тех, с кем вы хотите наладить плодотворное сотрудничество. Позволю себе не скромничать и высказать мысль, которая вас, возможно, удивит. Если бы у меня была столь же многочисленная аудитория, что и у журнала «Сатэдэй Ивинг Пост», то всего за несколько лет я оказал бы больше положительного влияния на мировоззрение и благосостояние нашего общества, чем смогли оказать в течение последнего десятилетия все прочие журналы и газеты вместе взятые. Невероятные мощь и в л и я н и я которыми ныне обладают рабочие, нельзя использовать как топливо для необоснованных конфликтов и забастовок. В противном случае, те права рабочих, которых они добились честным трудом, снова станут недоступными. Чтобы труд оставался на первом месте среди нравственных ценностей общества, необходимо отказаться от разделения людей на классы. Клайнс. Лидер лейбористской партии в Англии. Этот декабрьский номер журнала «Золотое правило» можно считать первым подведением итогов. поскольку наше издание начало выходить в свет ровно год назад. Меня радует, что с нами уже стали сотрудничать многие философы, предприниматели, наставники, духовные лица, преподаватели и так далее. Позитивная энергия, источником которой, по моему убеждению, является наш журнал, стремительно распространяется по всему миру и находит очень деятельных сторонников. Я знаю, что есть люди, которые, прожив 36 лет, могут похвастаться более высокими результатами в своей карьере, нежели я. Однако, думаю, далеко не все из них получают такое же духовное и интеллектуальное удовлетворение от работы, какое стало доступно мне. И началось это именно в те дни, когда я приступил к публикации своего журнала. «Что посеет человек, то и пожнет». Да, это из Библии, и это один из фундаментальных законов, срабатывающих всегда и везде. Мне, за 36 лет пережившему многое, высочайшая ценность этой простой библейской истины абсолютно очевидна. Первая мысль о возможности выпускать свой журнал пришла мне в голову целых 15 лет назад. Я тогда намеревался основное место в нем уделять жесткой критике всех тех событий и людей, которые были мне не по нраву. К счастью, высшие силы вовремя перенаправили мой творческий пыл в более конструктивное русло, и я постепенно начал понимать смысл утверждения «что посеешь, то и пожнешь». Как ни печально, многие склонны к агрессии, цинизму, беспричинной ненависти. И если вы собираетесь стать действительно умным и влиятельным человеком, то уже сейчас прививайте себе терпимость и великодушие. Позволяя кому-нибудь разгневать себя, вы таким образом передаете ему или ей контроль над своими чувствами, планами и жизнью в целом. Успешные лидеры так не поступают. Как можно чаще применяйте на практике золотое правило. «Прощайте тех, кто огорчает, разочаровывает или раздражает вас». В вашей душе не смогут сосуществовать нетерпимость и самообладание. Одному из этих качеств придется постепенно сдать свои позиции. Что делает хитрый и опытный юрист, когда на перекрестном допросе хочет подвергнуть сомнению слова кого-то из свидетелей? Старается вывести допрашиваемого из себя. в состоянии сильного возмущения или ярости, человек становится легко управляем и не следит за языком. Чтобы контролировать свою жизнь, сперва нужно научиться контролировать собственные чувства и эмоции. Откажитесь от привычки ругать других. Взаимоотношения — это такая сфера жизни, в которой, как ни в какой другой, нужны созидательные и деликатные способы решения проблем.